Глава 31. Сентябрь 2018 года. На следующее утро Софи звонит своему парикмахеру в Дептворд и назначает встречу на следующий день. «Сегодня я собираюсь в Лондон», — говорит Анашону. «Хочу сделать прическу перед поездкой в Данию». «Поездкой в Данию?» «Да, я же говорила тебе, помнишь? В следующий понедельник. Это только на одну ночь». Он рассеянно кивает. «Поездка в Данию?» Разве нельзя воспользоваться услугами парикмахера в деревне? Нет, говорит она определённо нет. Кроме того, я бы хотела поехать в Лондон, встретиться кое с кем за обедом, весело провести день. Он снова кивает. Да, неплохо. Она подозревает, что если через 30 минут она попросит его рассказать ей то, что она ему только что сказала, он ничего не вспомнит. Что там с полицией сегодня? спрашивает она, глядя, как он продевает галстук под воротник рубашки. Они снова придут сюда. Понятия не имею, думаю, знаю, как только сяду за рабочий стол. Шон приглаживает воротник, прижимая его к галстуку, а сам галстук поправляет перед зеркалом. Когда-то Софи взволновал вид Шона в костюме и галстуке, проблёск сиденив в волосах на груди, шикарные кожаные туфли, то, как маленькие люди называли его папой. Она ходила выпить со своими подругами и говорила: «Как хорошо, наконец, быть со взрослым настоящим мужчиной!» И подруги радостно кивали и говорили, как ей повезло. Но вот теперь эта надёжная зрелость начала превращаться в нечто иное, в некую жёсткость. Кажется, что галстук сидит прямее и туже, линия подбородка стала твёрже, объятия короче и как будто резче. Она подходит к нему и целует в щёку. Он с удивлением смотрит на неё. «У нас будет прекрасный уикенд», — говорит она. «С детьми, да?» Очень на это надеюсь, говорит он. Я очень на это надеюсь. Найти Хасинту Крофт, бывшую директрису Мейпл-хауса, оказалось делом несложным. Теперь она руководит большой частной школой для девочек в Пимлико. Её лицо улыбалось Софи с экрана её ноутбука в верхней части прес-релиза о её новой должности. Нестареющая блондинка в кремовой блузке с золотой цепочки на шее. В полдень Софи уходит от парикмахера, садится в поезд следующий из Дептфорда до Лондонского моста, а затем пересаживается на метро. Её окутывает тёплый гул лондонского метро, знакомый запах промасленного металла и переработанного дыхания, экземпляры бесплатной газеты метро на сиденьях, убаюкивающее покачивание взад-вперёд. Она закрывает глаза и вдыхает. В Пимлика она следует указаниям на гугл-картах, направляющим к школе Хасинты. Та расположена в якобинском здании с двойной подковообразной лестницей, ведущей к парадной двери. Она нарочно не стала писать Хасинте, потому что, знает, электронное письмо прошло бы через помощника или секретаря. И ей бы пришёл вежливый ответ, в котором бы говорилось, что, вероятно, лучше оставить это дело в руках полиции. Вместо этого она звонит в звонок, и говорит молодой женщине, сидящей за столом внутри, что хотела бы взять рекламный буклет. Внутри она вовлекает девушку в чересчур подробный разговор о своей падчерице Пикси, которая в следующем месяце приедет в Лондон из Нью-Йорка, чтобы жить с ней и её отцом. Пикси очень умная, очень креативная, отлично владеет языками, хочет стать юристом. Она задаёт девушке массу вопросов о школе, а затем спрашивает о новой директрисе. Лицо секретарши буквально светится, и она говорит, что Хасинта — невероятная женщина. Она изменила это место до неузнаваемости. Все девочки её любят, она их вдохновляет и служит им во всём примером. «Боже, это звучит просто потрясающе!» — восклицает Софи. «А я не могла бы встретиться с ней, пока я здесь». «Боюсь, что нет», — говорит секретарша. «Она весь день на собраниях». «Понимаю. Мой брат тоже директор. В школе «Апфилд Коммэн». Он вечно займёт. Upfield Common, переспрашивает молодая женщина. Да, в Суре. Вы знаете, где это? Нет, не совсем, но я почти уверена, что Хасинта была там до того, как приехала сюда. Как называется школа? Девушка хлопает в ладоши. Если я правильно помню, Maple House. Да, Maple House. Она там раньше работала. Какое совпадение. И вы говорите, что ваш брат сейчас там работает? Да, только-только приступил к работе. Вот это да. Вот это действительно совпадение. Софи не имеет ни малейшего представления, куда приведёт её эта уловка. Но в тот самый момент, когда в её голове начинает складываться импровизированный рассказ, молодая женщина оглядывается через плечо, вскакивает на ноги и кричит: "О, Хасинта!" Софи оборачивается и видит крохотную женщину, шагающую за ней через холл. в чёрном джемпере с воротником-поло и красных клетчатых брюках. Светлые волосы уложены на затылке в элегантный пучок. А ещё она на невероятно высоких шпильках. Явная попытка добавить себе хоть чуточку роста. Она вопросительно улыбается женщине за столом. Алиса, говорит она, что такое? Я зачем-то вам понадобилась? «Извините, я вижу, что вы заняты, но эта женщина просила проспект для своей падчерицы. И мы болтали, оказалось, что её брат — новый директор в вашей старой школе». Глаза Хасинты превращаются в щёлочки, и она с любопытством смотрит на Софи. Она трогает цепочку на шее и уточняет. «В старой школе? Извините, ещё раз, как ваше имя?» «Боюсь, я не уловила». «Сюзи», — поспешно отвечает Софи. «Сюзи Битц». Хосинта Крофт. Она протягивает Софи крошечную фарфоровую ручку. Приятно познакомиться, Сюзи. Ваш брат директор в Мейпл-хаусе, говорите? Да, он только приступил в этом семестре, но уже, как говорится, нырнул в работу с головой. Всего пара дней на работе, а территория школы уже кишит полицией. Она внимательно следит за реакцией Хосинты и видит, как её веки подёргиваются, а под скулой слегка заметен мышечный спазм. На самом деле, говорит она осторожно в оде Софии, отстояла в нишу, обшитую деревянными панелями, на которых вырезаны имена директрис. Да, неискренне продолжает Софи. Судя по всему, в прошлом году рядом со школой пропали дети, и теперь, похоже, полиция нашла на территории школы какие-то новые улики. Я и так тому, что если вы были там в прошлом году, вероятно, вам об этом что-то известно. Она задаёт этот последний вопрос, широко раскрыв глаза. Она с таким усердием изображает Сюзи Биц, что у Софи практически ничего не остаётся. Мелкокостное лицо Хосинты снова дёргается. Вы имеете в виду пару подростков? Да, отвечает Софи. Думаю, да. Мой брат не слишком много мне рассказывал. Они были очень молоды. У них родился ребёнок. Это было ужасно. Хосинта качает головой. Насколько мне известно, полиция так и не нашла их следов. Но Боже, какие слухи поползли потом. Она снова качает головой и кладёт руку себе на шею. Сколько сплетен, столько теорий заговора, потому что, к сожалению, я не знаю, в курсе ли ваш брат, но девушка в доме, который пара была до своего исчезновения, была бывшей ученицей той школы. И там была ещё одна бывшая ученица, а также помощник учителя и дочь сестры хозяйки. Так что на какое-то время всё это было довольно неприятно с точки зрения школы. Хотя на тот момент никто из этих детей не находился под нашей опекой. Это была одна из причин, почему я решила уйти, вздыхает она. Ваш бідный брат, ему не позавидуешь. Кстати, что именно они нашли? Он, говорит Софья Якобы, что-то в лесу сразу за коттеджем. Кольцо? Кольцо? Кассин-то приподнимает бровь. «Как странно». «Я думала, вы скажете». Она умалкает. Софи вопросительно смотрит на неё. «Ничего», — продолжает она. «Просто я не понимаю, каким образом кольцо может вернуть это дело на поверхность». Её взгляд упирается в часы на стене позади Софи. «Мне правда жаль», — говорит она, — «но мне нужно идти, пожалуйста. Пожелайте вашему брату удачи на новой работе». Софи улыбается, — И ещё раз благодарит Хасинту, затем поворачивается, чтобы уйти, и Маша, девушки по имени Алиса, сидящей за столом. Она уже направляется к раздвижной стеклянной двери, когда Алиса зовёт её. Миссис Биц, не забудьте свой проспект для Пикси. София оборачивается и берёт из рук женщины глянцевую брошюру. Спасибо, бодро говорит она. Не могу поверить, что чуть было не забыла его. Софи тяжело вздыхает, сворачивает за угол и снова выходит на Vauxhall Bridge Road. Она находит мусорный бак и бросает в него проспект. Затем смотрит на время и понимает, что ещё рано. Она совсем не торопится возвращаться в Abelfield Common, поэтому пишет своей подруге Молли, которая работает в Виктории, и предлагает пообедать вместе, если она свободна. Молли мгновенно отвечает, что согласна. Опустившись несколько минут спустя на мягкую кожаную банкетку оживлённого пивного бара, декорированного в фисташковых тонах, она чувствует, как всё это начинает удаляться от неё. Её переезд в деревню, ночная тишина под косым потолком их спальни в коттедже рядом с лесом, маленький розовый куст за автобусной остановкой, печальное лицо Ким Нокс, протирающий стакан и застойкая папа, лебедь и утки, нервозность Шона, Его аккуратно повязанный галстук, его улыбка, которую она не видела вот уже несколько дней. Внезапно ей кажется, что она никуда не уезжала, что ничего из этого не существует, что есть только она и молли, бокал вина и трое бизнесменов за столиком через проход, алчно пожирающие их глазами. И когда обед подходит к концу, Софи почти с ужасом понимает, что вместо того, чтобы вернуться в свою квартиру в Дептворде, Она должна сесть на неуклюжий скрипучий поезд, что отходит от вокзала Виктории, и просидеть в нём 45 минут, наблюдая, как Лондон исчезает вдали. «Знаешь, — говорит она Молли, когда они надевают куртки и собираются уйти, — я так скучаю по Лондону. Чужая трава всегда зеленее, — отвечает Молли. Я бы отдала всё на свете, чтобы переехать жить в деревню с красавчиком-директором. И никакой квартплаты». Софи натянут улыбается. "Знаю", говорит она. "Знаю просто. Я чувствую себя слегка потерянной". "Ты справишься", уверяет её Молли. "Ещё не прошло и двух недель. Ты непременно найдёшь способ. Ты гибкий человек, Соф. Ты всегда была такой". Когда Софи и Молли выходят из ресторана, на часах уже почти полтретьего. На мгновение Софи застывает на месте, её ноги как будто приклеены к тротуару. Она смотрит через улицу на тёмный Силуэт вокзала Виктория. Она ещё не готова вернуться. Ещё нет. Она садится в метро и едет до Оксфорд-Сёркус. И целый час бродит туда-сюда по тротуарам, с забитым толпами людей, идущими либо слишком медленно, либо слишком быстро. Она вслепую блуждает вокруг. Аутлета Зара, аутлета Гэп. Входит в двери с одной стороны селфриджес и выходит в другие, ни на что не глядя. Её голова кружится от всего и от ничего. Ей не хочется возвращаться в Апфилд-Коммон. Эта мысль пугает её. Она продолжает идти вперёд. Она сидит в Старбаксе и пьёт из бумажного стаканчика крепкий чай. Она смотрит на книги в книжном магазине, проверяет корешки в разделе Художественная литература на полках с буквой F. Находит только один единственный экземпляр одной единственной книги. бедж фокса, и вздыхает. Неудивительно, что она плохо продаётся, если в магазинах нет её книг. Софи движется по спирали через огромный Primark рядом с Marble Arch и выходит с тремя парами кружевных трусов, купленными за 7 фунтов. Сейчас полпятого, и всё ещё не хочется возвращаться домой. Она петляет по закоулкам Мейфера, выходит на Park Lane, и её мысли возвращаются к Асинте Крофт. В какой-то момент их разговора та умолкла. В тот момент, когда София рассказала ей о кольце, что именно она тогда сказала, что-то вроде того, что она ожидала, что в лесу откопают что-то ещё, София находит в гугле номер школы Хасинты и звонит по нему. К её удивлению, её мгновенно соединяют, её приветствует тёплый, но профессионально деловитый голос Хасинты. «У меня было предчувствие, что я ещё услышу вас», — говорит она. «Угу».